Временем над далеким горизонтом показался краешек солнца, и первые робкие лучи его высветили заваруху. Еще час утомительного восхождения, и путешественники с благодарностью уселись на ее плоской гранитной вершине, а Топтун между тем рыскал вокруг в поисках каких-либо следов Гельфанда. Принюхавшись к большому серому камню, он замер и подозвал Фрито. Фрито осмотрел камень и различил кое-как процарапанные на его поверхности череп с двумя скрещенными костями, а под ними икс-руну старого мага. «Гельфанд недавно проследовал этим путем», — сказал Топтун. «И ежели я не ошибся, читая эти руны, он хотел сообщить нам, что место для стоянки тут самое безопасное». Несмотря на такие уверения, Фрита, укладываясь спать, томился дурными предчувствиями. Впрочем, напомнил себе Фрита, он король, и этим все сказано. До моста через вин и дороги на Дольн оставалось рукой подать, а там свиные всадники их уже не ограбят. Фрита очень давно обходился без сна, и потому, забившись под низкий каменный навес и свернувшись в клубок, он счастливо вздохнул, Скоро он крепко спал, убаюканный, доносившимся снизу хрюканьем и лязгом доспехом. «Очнись, очнись, беда, враги, беги!» Пробудил Фрита чей-то шепот. Рука Топтуна грубо встряхнула его. Подчиняясь ей, Фрита глянул вниз по скату горы и различил девять черных фигур, воровато ползущих вверх к укрытию путешественников. «Похоже, ошибся я, когда читал руны, смущение пробормотал провожатый Хоботов. Скоро они набросятся на нас, если только мы не сумеем отвести их злобу». «Как?» — спросил Пепси. «Да, как?» — присоединился к нему «Догадайся, кто». Топтун смерил хоботов взглядом. «Один из нас должен остаться здесь и задержать их, пока мы не добежим до моста». «Но кто же?» «Не волнуйтесь», — быстро сказал Топтун. «Вот здесь, в боевой рукавице, я спрятал четыре жребия, три длинных и один короткий, для того, кого мы бросим на поживу. Чье имя будет вечно сиять в пантеоне героев?» «Четыре?» — спросил Срам. «А как насчет тебя?» «Исполненный величественного достоинства скиталец», — выпрямил Станн. — Я был бы бесчестен, если б воспользовался столь явным преимуществом, — сказал он, — ведь я же сам приготовлял эти жребии. Успокойные его словами хоботы потянули жребии, оказавшиеся трубочными ёршиками. Короткий достался сраму. — Может, еще кто останется, — занул срам. — Но его сотоварищи уже перевалили за вершину пика и во все лопатки дунули вниз по склону. Фрита, как он не пыхтел и не отдувался, все же успел пустить слезу. Он знал, что будет скучать по сраму. Срам перевел глаза на другой склон и увидел, что спешившиеся ноздрюли быстро приближаются к нему. Скорчившись за камнем, он отважно завизжал в их сторону. А вот я бы на вашем месте ближе не подходил, а подошел бы, так ой, как бы пожалел. Не обращая внимания на его крики, свирепые рыцари подобрались еще ближе. Ну сейчас вы у меня точно получите! Не весьма убедительно заорал Срам. Но всадники все приближались и. Рам струхнул окончательно. Выхватив из кармана белый платок, он помахал им над головой и затем ткнул пальцем в сторону удиравших друзей. Чего вы на меня всё время-то тратите за он. Этот с колечком вон туда рванул!» Услышав снизу его вопли, Фрита сморщился и ещё быстрее засучил короткими ножками. Топтун на своих длинных и тощих ходулях уже проскочил через мост на другой берег, где начиналась территория нейтральных эльфов. Фрита оглянулся. Нет, не успеть. Притаясь под свисавшими над потоком кустами вереска, Топтун наблюдал за смертельным забегом и помогал Фрита полезными советами. Быстрее давай, кричал он, ибо злые всадники уже у тебя за спиной. А затем он прикрыл ладонью глаза. Страницы романа-пародии Генри Берда и Дуглаза Кенни «Пластилин колец» читал Борис Улитин. Перевод Сергея Ильина.